Глава 15. Ниже истока Ахтубы слишком на 20 сажен высится правый берег Широкой Волги. Здесь край так называемых гор. Дальше пойдут отлоги берега, песчаные степи, кочевья калмыков. Берег глубоким оврагом разрезан. По дну того оврага речка струится. Про эту речку такое сказание идет от годов страдавних. Стоял на ее берегах дивный дворец.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 когда под конец заутренней звезда Харасана, потаенная христианка, первая с Иреем христосовалась. Дворец сожгли, остатки его истребили, деревья в садах порубили. Запустило место, а речку, что возле дворца протекала, с тех пор прозвали речкой Царицей. И до сих пор она так зовется. На Волге с одной стороны устья Царицы, город Царицын стоит, с другой — Казачья Слободка,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 Тут три таких артели, как наши, ничего не поделают. Ишь, как вода-то сбывает. Скоро баржи твои обсохнут совсем. За поусками посылать мое дело. Вам меня не учить стать, строго молвил бурлакам Меркулов. Ваше дело работать? Ну и работай, буянить не сметь. Здесь ведь город. Суд да расправу тотчас найду. Нас этим не напугаешь. Не больно боимся. И никто с нами ничего не может сделать, потому что мы артель. Мир, то есть, означаем.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 С полгорода от скуки сбежалась на пристань поглазеть на проезжих. Приезжих в Царицын был только один смолокуровский приказчик Корней Евстигнеев. Сойдя по сходням с парохода, увидал он стоявшего неподалеку Володёрова с каким-то молодым человеком, не то барином, не то купчиком, то был Меркулов. «Наши вам, Лука Данилович!» — лениво приподняв карту, рту, смолвил Корней Евстигнеев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 «Не выругавшись и Богу не помолится». «При каких же делах он у Смолокурова?» спросил Меркулов. «Да при всяких, когда до чего доведется», отвечал трактирщик. «Самый доверенный у него человек. Горастый Марк Данилович любого человека за всяко облаять, а супротив Корнея ему далеко. Такой облай, что слова не скажет путем. Все бы ему срывка». «Смолокуров, сами знаете, и спесив, и чванлив, и держит себя высоко» а корнею во всем спускает бывает что корней самого его обругает на чем свет стоит а он хоть бы словечко в ответ что ж бы это значило спросил никита федорович какие нибудь особенные дела у них есть сказал володеров может статься корней знает что нибудь такое от чего марку данилчу не расчёт не уважить его меж тем на пароход бабы до да девки дров натаскали дали свисток Посторонние спешат дало из прохода дорожные люди бегом бегут на палубу еще свисток сход не приняты и пароход стал заворачивать народ с пристани стал расходиться пошли никита федорович с володеровым Вратясь на квартиру меркулов велел подать самовар и только что успел налить стакан чаю как дверь отворилась и на цыпочках вошел володеров чай да сахар молвил лука данилович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 И не кончив самовара, поблагодарив володерова за участие, пошел на пристань освежиться в вечерней прохладе. Подошел к своим баржам. Возле них корней Евстигнеев стоит, с приказчиком его растобарывает. Невеселые вести от Макария привез, сказал, указывая на Корнея, приказчик Меркулову. Какие вести? спросил Никит Федорович, будто не знает ничего. Да вот, -с, насчет тюленя», — ответил приказчик. «Что ж такое насчет тюленя?» — обратился Меркулов к прожжённому. «А то могу доложить вашей милости, что по нынешнему году этот товар самый, что ни наесть, есть анафемский. Провалиться б ему проклятому ко всем чертям с самим сатаной», — отвечал Корней. «За что ж вы так чистите наш товарец?» «Кажется, он всегда ходок бывал», — сказал Никита Фёдорович, у самого сердца так и разрывается. «Ходки, нече сказать!» — захохотал Корней.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 «Какие цены? Вовсе их нет. Восьми гривен напросишься», — отвечал Корнеев-Сигнеев. «Уж и восемь гривен», — с недоверием отозвался Никита Федорович. «Знаем тоже кое-что». «Знаешь ты, с Редькой десять!» — вскинулся на него Корней. «Врать, что ли, я тебе стану? Нанимал, что ли, ты меня врать-то? За вранье-то ведь никакой дурак денег не даст. или есть лишние? Подавай, скажу. Пожалуй, что пуд по пяти рублев продавали». «Управились, что ли?»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 Думал, и сто раз передумывал насчет тюленя. Ну что ж, решил он наконец, ну по рублю продам 10 тысяч убытку, а прич доставки и других расходов. По 8 гривен продам 20 тысяч убытку. Убиваться неищего. Не по миру же в самом деле пойду. Барышу наклад, родной брат, то один, то другой на тебя поглядит. Бог даст, поправимся, а все-таки надо скорее с тюленем развязаться. И разорвав приготовленное письмо, стал писать другое извещал он зиновья алексеевича что отправляется с баржами из царицына и просил его поторопиться с продажей по какой бы цене ни было утомившись от дневных тревог и волнений поздно за полночь ночлег меркулов в постель не спалось ему тюлень с ума не сходил эх узнать бы повернее ярманочные цены от рыбников толку не добьешься к кому не пиши Все кулаки с первого до последнего, правды от них не жди. Кто бы это такое у Зиновья Алексеевича тюленя торгует? Чтобы написать ему? Ни из наших должно быть, ни из рыбников. Да из них Зиновий Алексеевич, кажется, ни с кем знакомства не имеет. Разве написать к кому? Хорошину? И не подумает ответить: Меня же еще насмех поднимет, станет носиться с моим письмом по всем караванам. К Смолокурову? К Седову?